Считают, что я очень уж высокого мнения о себе, а я и не пытаюсь разубедить их в этом. Каждый человек должен знать себе цену, а цена, как известно, у всех разная. После школы поступил в политехнический и там все пять лет был отличником, получал повышенную стипендию. После защиты диплома оказался на заводе. Два года работал мастером. «Неблагодарнее должности не придумаешь». Приходишь в цех первым, уходишь последним. И в течение всей смены сплошная нервотрепка. То брак идет, то смежники на голодном пайке держат, то пьянка на рабочем месте. Прогулы, текучесть кадров, в общем, все было. Классический букет плохой организации производства. Год потребовался мне, чтобы из этой неразберихи выбраться. Какой ценой, не буду здесь объяснять. План мой участок стал регулярно перевыполнять, хотя цех по-прежнему отставал. Причину этого руководство завода знало, но до поры до времени мер кардинальных не принимало. Просто начальником цеха был человек, которому оставалось полтора года до пенсии. Пояснять тут, по-моему, ничего не требуется. Выговоры ему периодически объявляли, но к ним даже самые чувствительные привыкает. Странно это, на мой взгляд. Держать человека на должности, которые тот не соответствует, но понизить, снять, перевести на другой участок у нас почему-то считается неудобным. Ну вот, однажды вызывает меня главный инженер. А что, Александр Николаевич, если мы вам предложим заместителем начальника цеха поработать, согласитесь? Вопросы такого я не ожидал, хотя в глубине души и надеялся, что заметит, оценит. Главному инженеру сказал, что сразу дать ответ не могу, необходимо подумать. Стал я взвешивать, все «за» и «против». Предложение, с одной стороны, лестное, а с другой — опять быть на вторых ролях и тащить на себе теперь уже цех. Малопривлекательная перспектива. Ну, хорошо». Через полтора года нынешний начальник уйдет на пенсию, может, кстати, и не уйти, и меня тогда могут поставить на его место, а до этого лезть из кожи и получать незаслуженные оплеухи. Когда главный инженер снова пригласил меня к себе, я сказал, что заместителем начальника цеха идти отказываюсь, а вот начальником согласился бы. У главного инженера, мне показалось, физиономия вытянулась, от этого моего заявления. Но через неделю приказ уже висел. Я стал начальником цеха. Мой предшественник ушел в отдел главного механика старшим инженером, как говорится, каждому по способностям. В цехе встретили меня без особого энтузиазма. В глазах некоторых я был выскочкой. По натуре я не жесткий человек, но когда надо, умею быть твердым. Если уверен в своей правоте, Изменить точку зрения меня никто не заставит. И поставленной цели умею добиваться, чего бы мне это ни стоило. Став начальником цеха, добился своего. Уже через два квартала мы впервые за многие месяцы выполнили план, но для этого мне пришлось наполовину поменять управленческий аппарат, своими замами поставить людей исполнительных, добросовестных, Кое-кто, я знаю, зовет меня за глаза ЭВМ, то есть вычислительной машиной. Но это завистники. Люди, которых бесит чужой успех. А разве мало за последнее время в цехе сделано? План выполняется. Значит, премию люди стали получать. Чья заслуга? Моя. Кое-кому помог квартиру выбить. Способных ребят в бригадиры протолкнул. Но вот недавно случайно услышал в коридоре разговор, Начальник наш, малый не промах, своего не упустит, любого спихнет, кто ему поперек дороги встанет. Почему так говорят, не пойму. Ведь я вкладываю в работу сил гораздо больше, чем мой предшественник, и стараюсь не для себя. Так чего же на меня коситься-то? Начальником цеха я работаю два года, и уже чувствую, что скоро свою должность перерасту. Хочется делать более масштабного. Я, например, теперь часто встречаюсь с главным инженером и вижу, что он не очень-то тянет во многих вопросах. Меня иногда просто раздражают некоторые его беспомощные решения, но ничего не поделаешь. Он главный.